второе не доверяй грешнику двухэтажный домик ярана располагался в самом сердце квартала тишины и вполне заслуженно считался одной из его достопримечательностей как ни крути единственная уцелевшая книжная лавка на весь эйлам кое кого впрочем такое соседство пугало ведь любой книжный дьюз освободившись мог уничтожить саму лавку из десяток домов поблизости от нее Но покровительство Эльера и еще нескольких влиятельных горожан позволяло Кьярону ни на что не обращать внимания. Ну, почти что так. Иногда в окна книжной лавки бросали тухлые яйца или даже камни. Изредка рисовали на стенах печати пламени. Однажды кто-то умудрился изобразить знак малого разрушения. Подобные проделки не могли навредить дому, который был на самом деле куда старше большинства из городских зданий и поэтому обладал необыкновенно сильным дьюсом. Но Кьярон после таких беспокойных ночей просыпался с больной головой, и потом весь день не находил себе места. «Вот идиоты!» — сокрушенно вздыхал он. «Ни один не годится даже на роль точки в самой простой из моих книг, и все-таки я вынужден терпеть, терпеть, терпеть их бесконечные выходки». Эта фраза была дурным знаком — Услышав ее, Фиори всякий раз торопилась к тетушке Ансиль, поскольку никто другой не мог успокоить расстроенного книжника. «Почему бы вам с Кьяроном не поселиться вместе?» — как-то раз спросила она у Ансиль, и та зарделась, как девчонка. «Ну, Соло с мужем живут отдельно, а вы любите друг друга. Это и слепой увидит». «Что ты понимаешь в любви, дитя?» — раздались в ответ печальные слова. «Узоры нашей жизни не пересекаются» хотя и идут рядом. Что ж, и на том спасибо. Феория и впрямь ничего не понимала. Они стояли и глядели друг на друга, худощавый низкорослый грешник с золотыми покошачьи загадочными глазами и высокий, нескладный кьярон, чье некрасивое длинное лицо наводило на мысли о большой грустной собаке. Тишина, казалось, будет длиться вечно. Входи. Повторил Киарон и легонько толкнул входную дверь. «Должен предупредить, у меня редко бывают гости, поэтому...» Он замолчал, подыскивая нужное слово, и грешник воспользовался паузой. «Я не прихотлив, словно невидимка». Книжник хмыкнул, ничуть не сомневаясь, что с таким дьюсом ты и впрямь можешь стать невидимым. Но мой домашний дух, видишь ли, страдает излишней подозрительностью. Да и неприятности с соседями мне не нужны». «Не будет неприятностей», — заверил Теймор парцел «Мы даем слово». На мгновение у его голоса появилось еле уловимое металлическое эхо. «Ах, вот как!» — Кьярен просветлел. «Это меняет дело. Не доверяй грешнику, так сказано в одной книге, которая должна быть тебе известна не хуже, чем мне. Но вот Дьюсу я вполне могу доверять, потому что Дьюсы держат слово. «Входите же». «Фьори, ты что стоишь?» Она послушно шмыгнула в приоткрытую дверь и в прихожей обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть любопытное зрелище. Когда Теймор шагнул через порог, воздух в дверном проеме сгустился, превратившись в плотную завесу, которую, впрочем, грешник преодолел без особого труда. Фьори виновато потупилась. Не зря к яран беспокоился, что Дьюсу книжной лавки странный гость придется не по нраву. Она знала, что может случиться, если домашний дух сбунтуется по-настоящему. И, похоже, именно это должно было сейчас произойти. Дом вдруг наполнился странными звуками, шорохами, скрипами, разноголосым бормотанием невидимых существ, как будто каждая из обитавших в нем вещей задрожала в испуге. Охранная печать, нарисованная на потолке, ожила. Огромный глаз завертелся с бешеной скоростью, И в его непроницаемом черном зрачке мелькнул пламенный отблеск. «Тише, тише», — проговорил Теймор, явно обращаясь не к Фиори и не к Ярону. «Я не обижу тебя? Успокойся». Он шагнул к стене, но не стал чертить на ней знак, как утром на мосту, а приложил правую руку, и все. Охранный глаз поморгал и с громким лязганем закрылся. Наступила Тишина. «Ну вот», — улыбнулся Кьярин, — «все хорошо». Фиори взглянула на своего опекуна и с удивлением поняла, что он лишь притворяется слегка беспокойным, но на самом деле ничуть не боится ни грешника, ни выходок домашнего дьюса. На лице Кьярина застыло любезно-гостеприимное выражение, и все же из-под него так и рвалось на волю неуемное любопытство». Дар и проклятие книжника, обреченного всю жизнь, иметь дело со смертоносными созданиями. В самом деле, разве мог золотоглазый парень оказаться более опасным, чем запертый в книге тысячелетний дух? Яростный и нечеловечески кровожадный. «Ансиль скоро придет готовить обед», — сказал кьяран «Мне нужно закончить одно дело, а ты, Фиори, пока что развлеки гостя». С этими словами он взлетел по лестнице на второй этаж и вскоре сверху раздался скрежет, хорошо знакомой девушке. Это двигался сундук с книгами. Еще послышались тихие голоса. Один принадлежал к ярану а вот другой... «Малыш Гэррит гостит у деда», — подумала она. Значит, Соло может объявиться в любой момент, как только ей расскажут о грешнике и о том, куда он направился. Плохо. «Красивый дом», — задумчиво проговорил Теймор, не замечая, что его спутница помрачнела и нахмурилась. «Когда-то и я в таком жил. и показалось, что вспоминать это ему неприятно. Ты не покажешь мне, где обитают книги?» О, этого вопроса она ждала. Книги занимали в доме куда больше пространства, чем казалось поначалу. Таково было свойство всех книжных лавок. Они выглядели с первого взгляда маленькими и невзрачными, а на поверку за заурядной внешностью скрывался мощный дьюз, которому ничего не стоило расширить две-три комнаты, отведенные под книгохранилище, или даже создать дополнительный этаж, надежно запертый от всех, кто не относился к ближнему кругу друзей и родных хозяина. Дьюс, подчинявшийся к Ярону, устроил в доме целых два тайных этажа — полуподвальный, где хранились самые древние и опасные книги, закованные в цепи, и еще один, располагавшийся между первым и вторым. Чтобы попасть на него, нужно было на седьмой ступеньке лестницы остановиться и повернуться вокруг своей оси, тогда ты -то открывался путь в «Святая святых». В верхнем книгохранилище сутки напролет царил ясный полдень, но свет солнца приглушали витражные стекла в окнах, за которыми почти ничего не удавалось разглядеть. В детстве Фиори могла часами сидеть то на одном, то на другом подоконнике, расплющив нос и щеку о стекло. Там по ту сторону виднелись лишь смутные тени крылатых существ. Керен клялся, что сам ничего не знает». Дескать, он в таком виде получил лавку от своего предшественника и не смог открыть ни одно из окон, как не пытался. И все же девочка надеялась, что когда-нибудь ей удастся попасть в мир за цветным стеклом. Что до витражного узора, тон то был бессмысленной мешаниной цветных пятен, от которой иногда кружилась голова, аквамарин и аметист, умбра и кармин, кобальт и бирюза, сочетались с двумя десятками прочих оттенков, отбрасывая причудливые отблески на каменный пол. Еще в книгохранилище были потолки в два с лишним человеческих роста, бесчисленные стеллажи, чьи полки ломились от теснившихся книг, две стремянки, одна смирная, а другая с характером норовистой лошадки, никогда не найдешь на положенном месте. И печати, печати, печати... По десять-пятнадцать штук на каждой полке. Без них схожие по содержанию книги срастались обложками и обретали истинный разум, а такие дьюсы уже представляли собой угрозу не для квартала, для всего города. «Кьярон всегда сам водит туда посетителей, так что, извини, не могу», — сказала она, а про себя прибавила. «И сейчас, должно быть, Гэретт находится именно там». «По-моему, он не против», — Теймор улыбнулся краем рта. «Или ты боишься меня?» «Не доверяй грешнику», — процитировала Фиори, не сумев подыскать достойный ответ, «ибо он нарушил заповедь великую, превратив свое тело в пристанище для злобного духа, которому нет равных фитрости и изворотливости». Тут она умолкла, но Теймор продолжил все с той же полуулыбкой — «Посему тварь двуликую надо бы надержать подальше от людей, дабы своими греховными речами не смущала она верных создателю и пакостными делами не искажала замысел его. Да, все правильно. Но если вы оба и впрямь не доверяете, то нужно было распрощаться за порогом. Ты поздновато спохватилась, Фиория». На мгновение вернулся страх. «Ты впрямь можешь силой получить все, что тебе не дают по доброй воле», — сказала она, смело взглянув ему в лицо. Эта смелость далась дорогой ценой. «Чего же медлишь? Неужто играешь со мной? Или проверяешь меня?» Грешник, рассмеявшись, бросил свой мешок в угол, где стояла подставка для тростей и зонтиков. Почему-то Ферри показалось, что мешок сам собой отодвинулся ближе к стене а потом шагнул вперед, всем своим видом выражая смирение и покорность. Хотя нет, в его необыкновенных глазах блестели хитрые искорки. Он и впрямь проверял, поняла девушка, и с негодованием нахмурила брови. Да кто ему дал право? — Прости, — сказал грешник без тени раскаяния в голосе, — я не хотел тебя пугать. Мы же поклялись, что не причиню вам вреда. Помнишь? Эхо появилось опять, и оно точно ей не померещилось. Мы поклялись. Хотела бы я знать, что это означает на самом деле, — проговорила Фиори, и по лицу Теймора пробежала тень. Он как будто призадумался, стоит ли ей что-то объяснить, но принять решение не успел, входная дверь вновь отворилась, и вошла Ансиль. Сколько Фиори себя помнила, тетушка всегда выглядела одинаково что 10-20 лет назад, что сейчас невысокая, худощавая, с вечной добродушной усмешкой и сетью тонких морщинок в уголках глаз. Густые темные волосы с легкой проседью она собирала в узел на затылке, платье предпочитала простые и обходилось без украшений. Исключение делалось лишь для серебряной цепочки, которую он сильно деввала по праздникам. Фьори ничуть не удивилась, узнав, что это давний подарок Кьярона. Первый и единственный, оставшийся с тех времен, когда они оба были юными. «Мне не нужен блеск торгоценностей», — говорила тетушка, — «пусть лучше блестят глаза, да не от слез, а от смеха». Смеялась она часто, но и слез украдкой пролила немало. Завидев в прихожей постороннего, Ансили испуганно ахнула, и ручка тяжелой корзины со снедью тотчас же выскользнула из ее пальцев. Вновь грешнику представился удобный случай продемонстрировать свои способности, но он не стал рисовать печать, просто взмахнул золотой рукой, и корзина опустилась на пол плавно, как будто ее подхватили чьи-то невидимые ладони. «Я не хотел никого пугать», — парцел поклонился, чем еще больше смутил тетушку. «Раз уж так вышло, позвольте мне потом осмотреть корзину. Ее печать, кажется, повреждена. Хотя можно все оставить по-прежнему, если, конечно, вас не смутит, что она и дальше будет падать в самый неподходящий момент, пока не сломается окончательно». Д «Да, конечно». Невпопад прибормотала растерянная Ансиль и взглянула на Фиори, безмолвно умоляя о помощи. «Приветственный ритуал повторился». А к его завершению как раз спустился Кьярон и спас всех от неловкого молчания, пригласив Теймора осмотреть лавку. Так он обычно поступал со всеми посетителями. «Интересно, куда он подевал малыша», — подумала феория Когда хозяин и гость скрылись из вида, Ансиль наконец-то перевела дух. «Девочка моя, я пятьдесят три года на свете живу», — сказала она, качая головой. «Но настоящего грешника...» «Вижу впервые. И не где-нибудь, а в пяти шагах от собственного дома. Ну и дела. Он меня спас», — укоризненно заметила ее племянница. «Собирали бы сейчас мои косточки на дне провала, если бы там вообще что-то удалось обнаружить». «Не надо об этом», — Ансель испуганно замахала руками. «Из чего то взяла, будто я имею что-то против э, господина Парцелла? Он выглядит весьма прилично, совсем по-человечески». — По-человечески? — изумленно переспросила Феория. — Тетушка, ты шутишь Ансиль вздохнула, в ее взгляде появилась грусть. — Родная, тебе ли не знать, что внешности доверять не стоит? Я поначалу испугалась, а потом вдруг поняла, что его бояться не надо, хотя он сам виноват в том, что стал таким. Феория вздрогнула и насторожилась. — Ты ведь помнишь, как Кьярон говорил о грешниках? Тревога ушла. Так вот, что Ансиль имеет в виду. Но взамен пришло странное чувство, смесь жалости, испуга и отвращения. Они меняют собственные тела, всплыли в памяти слова Кьярона. Обычно по мелочи. Ноготь искусственный ставят, потому что его можно легко под накладным спрятать. Или же зуб коренной. Чем больше жертва, тем сильнее дьюс-подселенец — но немногие решаются впустить в себя по-настоящему сильного духа, слишком великий риск сойти с ума. Обходится малым, незаметным, и ты можешь годами с человеком общаться, не зная, что он на самом деле грешник. Зуб, ноготь. Фюри посмотрела на свою правую кисть и содрогнулась от ужаса. «То — То-то же, — пробормотала Ансиль. — Пойдем, поможешь мне с обедом. Обычно работа на кухне помогала отвлечься от неприятных мыслей, но сейчас все происходило с точностью до да наоборот. Фиори чистила картошку, слушала рассказ Ансиль о том, как идет торговля в лавке, и при этом видела перед собой лицо грешника. Лицо человека, который завтра может не проснуться, если так решит черная хозяйка, или же погибнуть через несколько дней, когда станет окончательно ясно, что иламская загадка для него слишком сложна». «Вина будет на мне», — повторяла она про себя снова и снова. «Вина будет на мне». За обедом Феори и Ансиль молчали, а Кьярон и Теймор, зная себя, болтали без умолку, зачастую переходя на птичий язык книжников, в котором женщины понимали едва ли одно слово из десятка. Грешник оказался знатоком книжного дела, и его советы, судя по тому, как менялось выражение лица Кьярона, были весьма толковыми — «А ей не знал!» — то и дело восклицал книжник. «Ну же, расскажи мне еще что-нибудь!» И Теймор рассказывал. Ферри все труднее становилось справиться с растущей злостью. Златоглазый словно забыл, зачем он прибыл в Эйлам. Ни он, ни Кьярон ни единым словом не упомянули о спящих. Такое можно было бы понять и простить лишь в том случае, окажись они оба потомственными горожанами». И ламцы всячески избегали говорить о сонной болезни, будто это могло помочь в борьбе с нею. — Успокойся, — сказала она себе. — Он устал с дороги, хочет немного расслабиться. Да и откуда ему знать, что завтрашний день может не наступить? — Кьярен, хватит морочить голову гостю, — чуть сердито сказала Ансиль, подавая чай. — Ты бы хоть из приличия спросил господина парцела как ему понравился город, — «Прошу, не называйте меня господином», — взмолился грешник, приложив золотую руку к сердцу. «А город прекрасен, что уж говорить. Жаль, только не удалось полюбоваться с высоты на него и на эту великолепную гору, которая словно стоит на страже подле Эйлама. Кстати говоря, я как-то слышал, что спящий медведь принес вашему городу славу и богатство. Это правда? «В подножье горы добывают особую глину», — сказала Фиори. Не будь здесь спящего медведя, не появился бы и ламский фарфор, который и сделал нас знаменитыми на весь мир. Так или иначе, каждый местный житель связан с фарфором. Кто-то копает глину, кто-то ее превращает в прекрасные вещи. Она подняла на уровень глаз тонкостенную белую чашку, на которой изобразила алую розу с каплями росы на лепестках. Один из лепестков был черным, и девушка хорошо помнила что предшествовало его появлению. Когда она дорисовывала цветок, чашка затрепетала в ее руках и попыталась вырваться на волю, чтобы разбиться на осколки. Ей пришлось, скрипя сердце, испортить собственную работу. Дьюсы выше двенадцатого уровня весьма болезненно воспринимают заточение в какой-нибудь рукотворной вещи и всячески стараются вырваться на волю. «Теймер, попроси показать тебе мастерскую», — вернул Кьярн, небрежно выдав сведения, которые Фиори пока что намеревалась держать при себе. Она досадливо прикусила губу и сжала правую руку в кулак, пряча испачканные краской пальцы. «Она ведь самая талантливая художница Эйлама». «Не самая?» — из ее чашек пьет чай герцог аладоры продолжал книжник, посмеиваясь и не обращая внимания на возмущение Фиори. Он искренне гордился успехами своей воспитанницы, которая за каких-то два года сумела завоевать доверие почти всех мастеров и торговцев Эйлама, людей деловых и несуеверных, и совершенно не желал понимать, что ее ремесло несет в себе не только радость творчества и неплохой заработок. Около года назад она расписывала блюдо, нарисовала двух танцующих фениксов с огненным оперением, «Мне все время казалось, что рисунок вот-вот оживет». «Очень любопытно», — заинтересованно произнес грешник. «И какие дьюсы вселяются в твои работы?» «Я слежу за этим», — сказала девушка и сама удивилась тому, как холодно прозвучал голос. «Пятна, трещины, все по правилам, пока что никто не жаловался». «Что ж», — вздохнул порцел — «славно. Жаль, я не сумею оценить твое искусство, потому что не различаю цветов». «Искусство?» — подумала Фиори и смущенно покраснела а потом вдруг осознала, что Теймор сказал о цветах. «Ох, Кьярен, зачем ты затеял этот разговор?» Повисло неловкое молчание. «Наверное, очень сложно быть таким необычным», — заметил старый книжник. «В городах вроде Илама грешникам приходится несладко Люди так легко вершат несправедливость». Он не смог договорить, умолк с виноватым видом. Фёри взглянула на своего опекуна и ощутила, как волна всепоглощающей нежности захлёстывает её с головой. Он помнит. Прошло семь лет, но он ничего не забыл. «Вы не знаете, какое на самом деле и какого отношения заслуживаю», — ровным голосом проговорил Теймор, опустив взгляд. Поэтому не пытайтесь определить, что справедливо, а что нет. Впрочем, лучше побеседуем о чем-нибудь другом. Вот скажите, кто нас подслушивает последние полчаса?» Книжник потупился, он, как обладатель ключ-кольца, был осведомлен обо всем, что происходило в доме, но не ожидал, что грешник тоже многое чувствует. Для Феори и Ансиль случившееся не стало сюрпризом, поскольку они обе хорошо знали характер Гаррета — и могли с легкостью предсказывать его поступки. «Малыш, иди к нам!» — крикнул Кьярен. «Тебя заметили!» «Не называй меня так!» да — донеслось откуда-то сверху. Спустя мгновение одиннадцатилетний внук книжника возник на седьмой ступеньке лестницы, после чего спустился нарочито громко топая. Сидевший у него на плече томик в красной обложке перелистывал сам себя шурша страницами. Фиори знала, что это необыкновенный истории вара одна из любимых книг ее названного племянника. Геретт был щуплым и худым, а еще казался болезненно бледным, почти таким же бледным, как грешник. «Сколько времени Соло держит его в заперти?» — подумала девушка. «Почти год. И скоро ему исполнится двенадцать». Это означало, что любой день мог стать для мальчишки последним. Меры предосторожности, предпринятые Солой и ее мужем, были совершенно бесполезны, поскольку сонная зараза поражала как тех детей, которые много времени проводили на улице, так и затворников по неволе. Фиори не раз пыталась все объяснить дочери Кьярена, но та не желала слушать и любой подобный разговор превращала в безобразную сцену. Что до Геретта то он был осведомлен о своей участи не хуже, чем взрослые. Я читал про таких, как ты, сказал мальчишка немного высокомерно. Как невежливо, пробормотала Ансиль Акьяран, покачал головой. Лишь Фьори знала, что это напускное высокомерие один из способов спрятать робость и страх перед незнакомцем. А правда, что нужно 333 печати для того, чтобы удержать Дьюса в человеческом теле. — спросил мальчик. «Зависит от Дьюса и от тела», — ответил Теймор с очень серьезным видом. «Что ты еще вычитал в своих книгах?» «Потерянные души. Так вас называют», — проговорил Геретт, чуть помедлив. «Ну, еще по-всякому». «Как то потерял глаза?» «Геретт!» — возмущенно ахнула Ансиль. Грешник произнес со странной улыбкой «Против собственной воли. А руку? В каком-то смысле добровольно. Кьярон, у вас очень любознательный внук». «Да уж, это заметно», — пробормотал книжник. «Горет, ну-ка иди в комнату и закрой дверь изнутри. Я проверю, можешь не сомневаться». Мальчишка насупился, но Кьярон был непреклонен, хотя в его голосе не слышалось и малой талики гнева. «Быстро!» Гаррет ушел столь же шумно, как появился. Через некоторое время на настоящем втором этаже хлопнула дверь. Киарен удовлетворенно кивнул и обернулся к грешнику. «Не могу на него сердиться. Не могу его наказывать. Все из-за сонной болезни, как подумаю, что...» Голос книжника прервался, но он нашел себе силы продолжить. «Ты уж прости, Гарретта, Теймор. Он всего лишь мальчишка. — Я ничуть не обиделся, — заверил золотоглазый, и Ферри поняла, что сейчас наконец-то пойдет речь о главном. Раз уж мы вспомнили о сонной болезни, то мне больше нет нужды опасаться испортить кому-нибудь настроение. Я хочу о многом вас расспросить, потому что намерен разбудить спящих, — закончил Кьярон. Гришник удивленно поднял брови. — не ты первый, не ты последний. «Парень, у тебя ничего не получится». «Почему?» «Потому что вот уже много лет такие попытки оканчиваются ничем», сказал книжник, вздыхая. «Потому что с каждым годом дела наши все хуже и хуже». «Задавай свои вопросы. Я постараюсь ответить. Если это вообще возможно, разумеется». «Что ж...» Теймар чуть помедлил. «В городе есть печатники?» керн усмехнулся есть ее зовут имарис и она вот уже лет пять шесть совсем не выходит из дома не принимает гостей не отвечает на просьбы и мольбы о помощи люди считают она помешалась орсу глава городского совета эйлама приказал нескольким торговцам бесплатно отпускать ее служанки все необходимое и великодушно взялся оплачивать счета он предусмотрителен заметил грешник не желает ссориться с цитаделью, хоть та и не смогла помочь Эйламу. «Так, с этим все ясно. Ярон, а что за сооружения, расположенные по ту сторону спящего у его подножья?» «Это северные ворота», — ответил опекун Фиори, чуть заметно смутившись. Девушка же предпочла уставиться на свои руки, чтобы ничем не выдать волнения. Безобидный вопрос Теймара был на самом деле весьма опасным. Там раз в две-три недели проходит что-то вроде ярмарки. Торговцы встречаются, заключают сделки. Фарфор продают и покупают, а лавочники запасаются продуктами и прочими необходимыми товарами. «А почему бы то же самое не устраивать в городе?» — удивился грешник. «Эйлам велик, и рыночных площадей у вас должно быть не меньше четырех. Или я чего-то не знаю». «Ну...» — Кьярон тяжело вздохнул. Все боятся. Несколько лет назад прошел слух, будто наша земля заражена. «Глупости!» — фыркнул Теймер. «Тут бы уже не осталось ни одной живой души!» «Придет такой день!» — прошептала Ансиль, до сих пор хранившая молчание. «Когда я думаю об этом, то невольно радуюсь, что мой сын семнадцать лет назад сбежал из дома и отправился искать лучшей доли». — Правда, я уже давно не получал от него писем, но хоть знаю, что он не живет в этом проклятом городе. — Сбежал из дома? — переспросил грешник с внезапным интересом. — Не записался ли он в войска его светлости Алладоре? Помнится, в те годы как раз начиналась новая война. Ансель ошеломленно уставилась на него и не сумела издать ни звука. — Да, так все и было, — ответил Кьяра на место нее. — «Уж не хочешь ли ты сказать...» «Я встретил этой зимой одного иламца проговорил Теймор с улыбкой. «Ему по виду слегка за тридцать. Широкоплечий такой, рослый. Против меня, конечно, рослым быть нетрудно, но он и впрямь высокий человек. Бывший солдат. Имени своего не назвал, только прозвище. Гром». Ансиль всхлипнула и закрыла лицо руками. Феори вскочила, обняла ее за плечи и растерянно взглянула на Теймера. Неужели он все-таки умеет лгать? Ведь поверить, что этот гром, юноша, о котором она столько слышала от Кьярона, было непросто. Ее сомнение разрешил книжник. «Я и дал ему это прозвище», — сказал он севшим голосом. Кейл, когда сюда приходил, вечно дверью хлопал. Опять, говорю, ворвался с грохотом. Точно гром весенний. Так его потом по-другому и не называли. В общем, он жив-здоров и даже нашел себе невесту из хорошей семьи, подытожил грешник. Очень милая и добрая девушка, ее зовут Дженна. Красивая получилась пара. Живут они, правда, далековато. Нет, нет, им не надо сюда приезжать, испуганно перебалансиль Ансиль. Пускай там и остаются, главное, чтобы подальше». «Ох, ты не представляешь себе, как порадовал меня!» Ты ему рассмехнулся. «Да чего ж не представляю? Может, теперь вы порадуете меня и все-таки расскажете то, что до сих пор скрывали? Я ведь чувствую не ложь, нет... Тайну!» «Так что же?» Наступила тишина. «Давай лучше завтра», — сказал Кьярон, не глядя на грешника. «Завтра, так завтра...» Клазито согласился Пацел и умолк. Его молчание странным образом подействовало Аансиль, К Ярана и Фьоре. Они вдруг тоже притихли, как будто стало не о чем говорить. Непроницаемое лицо грешника, Фюре лишь теперь осознала, сколь важно видеть глаза человека, чтобы понимать его истинную сущность. было спокойным и немного отчужденным. Впрочем, он не мог не понимать, что Исподволь захватил власть в доме подчинив себе не только обеих женщин, но и хозяина вместе с Дьюсом. — Я не доверяю тебе, Теймор Парцел.